Глава тридцать первая Когда я очнулась, рана была уже зашита и пульсировала болью, а Флой успел собрать припасы в дорогу. «Надо взять больше воды», — сказала я, встав с постели и разглядывая кривой шов на плече. «Не знаю, куда мы отправимся, но ее можно использовать вместо денег». «Деньги — это хорошо», — отозвался Флой, превращая простыню с кровати в очередной походный мешок. «Но у нас катастрофически мало рук. Ты беременна. Я не позволю тебе таскать тяжести. А нейлон? Его самого придется нести. А значит, одна моя рука будет занята». Со вздохом я посмотрела на темнеющее небо за окном. «Ночь — лучшее время, чтобы покинуть город». «Я могу идти сам», — донеслось из коридора, и я увидела фиолетово-бордовое лицо Наилона. Он стоял, цепляясь за дверной косяк. Его глаза под синими опухшими веками открылись чуть шире. «Сам ты пойдешь слишком медленно», — спокойно ответил Флой. «Нам это не подходит». «А зачем нам идти пешком?» – озарила меня. «Поедем в карете. Вы наденете сухилие чтобы скрыть отсутствие меток». «Сухили. Местная одежда жителей Санахбу. Белая мужская туника с длинными рукавами, защищающая от ожогов в пустыне». «Думаю, у Ваиля в шкафу найдется что-нибудь подходящее. В карету можно будет погрузить больше вещей, чем унести в руках». «Мы быстрее уберемся из сен и, как это ни странно, богатый экипаж вызовет меньше подозрений, чем два пеших эльфа в компании человеческой женщины». «Все так», — кивнул Флой. «Я думал об этом. Но как скоро закончатся дороги, пригодные для колес? Нас ждет путь через пустыню». «Тогда верблюды», — нашлась я. «Представь, сколько всего мы возьмем с собой». А когда покинем пустыню, сможем продать животных первому желающему. Каждый верблюд стоит целое состояние. Но мы отдадим их за половину или даже за треть цены, чтобы продать побыстрее. И разживемся деньгами для дальнейшей дороги». Нежная улыбка тронула губы Флоя, а взгляд стал ласковым. «Ты умная женщина, Асав», — сказал он с гордостью на лице. «Сколько же в тебе достоинств, в которых я раньше не замечал! Твоя доброта и сила духа, и цепкий ум! А ведь изначально я купился на красоту!» Моя голодная мужская суть откликнулась на прелесть обнаженной женской груди. С этого все началось. С желания. Его внезапная откровенность застигла меня врасплох. К щекам прилила кровь, а сердце забилось чаще. «И когда же обычное желание переросло в нечто большее?» — спросила я, жадная до каждого его слова. «В любовь. Когда я узнал тебя лучше?» Я опустила взгляд, пережидая острую вспышку восторга. «То, что он сказал сейчас, — это короткое, брошенное вскользь уточнение. В любовь?» раскрыло мне его чувства ярче и полнее, чем кружево красивых фраз, произнесенных стоя на коленях. Флой говорил о любви как о свершившемся факте. Говорил просто, как о чем-то само собой разумеющемся, как о том, что он понял и принял. Это и стало для меня настоящим признанием. Теперь я не просто догадывалась о его чувствах. Мне было известно о них наверняка, «Любит». А ведь я так и не ответила на его цветистую речь в гостиной. Мне вспомнился его взволнованный взгляд снизу вверх. Ожидание и надежда в золотистых глазах. «Теперь я твой без остатка. Должна ли я тоже сказать о своей любви? Сейчас?» В дверях заводился нейлон, и я, открывшая была рот для ответного признания, прикусила язык. Позже, наедине. Вместо этого я спросила. Куда ты поведешь нас? В Доринату? В свой клан? Стоило представить этот долгий, изматывающий путь и стало дурно. Слишком опасное путешествие для эльфов без меток и беременной женщины. Дикие звери, разбойники, отряды чистильщиков. Лишь малая часть того, с чем мы можем столкнуться в дороге. Столько испытаний, чтобы попасть в поселение чужаков, ненавидящих людей. Примут ли меня суровые дроуы? Сумею ли я прижиться среди тех, для кого любой человек враг? Что ж, по крайней мере, там у нашего с Флоем малыша есть будущее. А тут, в сен его ждет лишь извечное презрение. «Острые уши» — значит «эльф». А эльф для людей – либо раб, либо опасный дикарь, которого надо поскорее заковать в цепи. И никак иначе. В лучшем случае моего ребенка ждет участь изгоя. В худшем он и вовсе не появится на свет, если ситуация с Ваилем и убитыми стражниками будет иметь для меня последствия. Нет, надо искать пристанище у эльфов. Уверена, там к полукровкам относятся снисходительнее. Не ворвался в мои рассуждения голос Флоя. «Мы уйдем в другом направлении». «И куда же?» «Любимый замялся». Видя, что он не решается сказать правду, я занервничала еще сильнее, чем при мысли об эльфийском клане. «Куда мы пойдем?» — повторила я дрожащим голосом. Флой кусал губы, смотрел в пол. В конце концов он протяженно вздохнул и по-прежнему, не поднимая на меня глаз, сказал «В долину мертвых!» «В долину мертвых!» мё... «О, духи!» Я ожидала чего угодно, но только не этого. В первую секунду я решила, что ослышалось. Во вторую, что Флой сошел с ума. «Долина мертвых!» Место, откуда живыми, не возвращаются. Край мира, куда суются только безумцы. По легенде, много-много веков назад на той земле случилось ужасное по своему размаху магическое сражение, после которого осталась лишь выжженная до черноты пустошь. Долина та покрыта черным песком, прахом павших воинов. Души их не нашли покоя и теперь являют живым свою ярость, закрывая небеса свирепыми пыльными бурями. Днем в той местности дикая изнуряющая жара, а ночью столь же дикий невыносимый холод. Там живут твари размером с мое поместье, чудовища, по сравнению с которыми демон пустыни — безобидная букашка». Туда Флой собирается вести меня, мать своего будущего ребенка. Надеюсь, у этого самоубийственного решения есть веская причина. Хотелось бы ее услышать.